Глава 24. Хочу услышать твою версию произошедшего. Голос Кисара был настолько требовательным, что не давал мне и шанса отвертеться от ответа, а говорить не хотелось. Я так устала за прошедшие часы, что мечтала лишь сидеть и смотреть в одну точку. Выслушивание бесконечных переговоров и шатание по залу вымотали меня неимоверно. Я уже забыла, насколько неудобными могут быть новые туфли, да ещё и на таком каблуке. На жаловаться не стала и молча сносила все тяготы, а это странное нападение и вовсе выбило меня из колеи. Удалось ли Кисару хоть что-то узнать у тех двоих? Он не спешил делиться информацией, требуя рассказа от меня. Не стало больше тянуть время, и начала. Я сидела на скамейке, потом увидела шедшего ко мне мужчину и побежала, а потом Стоп. С чего это я вдруг решила дать дёру? Он что-то сказал, сделал? Нет. Просто мне интуиция подсказала, что он опасен. Саркастичный и явно неверищий взгляд Кисара здорово раздражал, и я не удержалась от извивительного замечания. На ферме на твой счёт, она мне разве что по голове дубиной не приложила, а я не послушала. Театрально замолчала, приподняла брови и с выражением: "Дальше ты сам знаешь", уставилась на него. Кисар примирительно вскинул руки и сказал: "Ладно, уговорила". переведу тебя на должность личной прорицательницы. Дальше что было? Я бежала и налетела на второго. Он меня скрутил и ждал, пока подоспит первый. Тот протянул руку к колье, и я попыталась вспомнить произошедшее, интуитивно поглаживая на груди оттести стекло кулона. Взгляд Кейсара сместился на него и внимательно изучил. А я вспомнила слова нападавшего. Один из них вроде сказал: "Снимай его". Да, точно. Им нужен был кулон. Я удивлённо захлопала глазами. Но зачем им эта безделушка? Откуда он у тебя? резко спросил Кисар. Это ерунда, минерал Гахме. Очень давно мы с Оскором закрыли его здесь при имени бывшего мужа. Кисар едва заметно скривился, но быстро взял себя в руки, аккуратно подцепил пальцами кулон и не снимая уложил на ладонь. Его рука касалась чувствительной кожи до кольца и приятно грела её. Да что со мной такое? Меня чуть не прибили из-за этой побрякушки. А я о его в руках думаю. А Кисар задумчиво киврцел ладонь и сказал: "Не знаю, что это, но точно не гахме". Он хотел добавить что-то ещё, но тут пришло сообщение из центрального управления Ивкона, разрешающее нам вылет. Наконец-то мы покинем этот странный корабль. Он, конечно, красивый, но до жути неестественный. Я была рада отлёту и поэтому не лезла с вопросами, пока Кисар готовился к первому прыжку. После него мы уже сможем напрямую отправиться к себе на корабль Короткий скачок закончился буквально через пару минут, и Кисаров вводил новые координаты. Почему это не гахме? Не удержалась от вопроса я, но ответить Кисар не успел. Запищала система безопасности, и я услышала вздох Кисара. Держись. Затянула ремни и опустила басы и ноги, которые закинула на панель, давая возможность крови хоть немного отхлынуть от ступней. А в следующий миг нас ощутимо тряхнуло, и мы ушли в прыжок. Под пальцами Кисара лихорадочно мигали сигналы что-то противно пищало, и я отчётливо различала в хвосте корабля какое-то шипение. Кисар держался спокойно, или лишь быстрое движение рук по панели управления выдавали его нервозность. Не дотянем, как-то обречённо выдохнул он. Слишком сильные повреждения. Придётся выходить из прыжка. Нас что? Подстрелили? изумлённо спросила я, вцепившись в кресло руками. Казалось, это невозможно. В наше-то время кто на такое способен? И почью душу, по мою или Кисара? Ага, не отрываясь от управления бросил Кисар и тут же серьёзно продолжил. Ась, у нас нештатная ситуация. Я хочу, чтобы ты соблюдала спокойствие. Ясно? Да, как могла бодро отрепортировала я. Коротко о нашем положении. Связь повреждена, а двигатель скоро сдохнет. Нам придётся экстренно выходить из прыжка, но я не знаю, куда точно нас выкинет. Если повезёт, то мы окажемся в свободном пространстве. Хвости, аварийный маяк. Активируем его и будем ждать, моих ребят. Система жизнеобеспечения работает хорошо. Дотянем. Главное, чтобы нас не выследили нападавшие. Он повернулся ко мне и, видимо, оглядевшее лицо, попытался успокоить. Всё будет хорошо. Ты же у меня храбрая девочка. Мы со всем разберёмся. Стараясь соответствовать полученному званию, я сцепила руки и попыталась стереть с лица следы паники. Кесар справится, и всё у нас будет в порядке. Нам обязательно повезёт. Вот и умничка, похвалил меня Кесар. А в следующую секунду мы вышли из прыжка и по приглушённому ругательству Кесара поняла, что нам не повезло. Впереди открылась потрясающая панорама. Огромный зелёный шар планеты заполнил весь экран шаттла и быстро приближался. При взгляде на хмурое лицо и плотно сжатые губы Кесара желания полюбоваться этой картиной у меня не возникло. Похоже, что-то идёт не так. А Кесар снова торопливо заговорил: "Так ось, мы падем. Выскочили слишком близко, нас притягивает. Зато есть атмосфера. Она замедлит движение и большой шанс, что на планете можно будет дышать. Держись. Корабль так тряхнуло, что у меня клацнули зубы. Только тогда до моего застывшего сознания наконец дошёл смысл происходящего. Да мы же падаем. Паника захлёстала волнами, смешиваясь с жутким страхом. Хотелось заорать, зажмурить глаза и очутиться где угодно. Но только не в Шатле, который с стремительной скоростью падал на неизвестную планету. "Тормозные двигатели ещё работают, должна сесть", прокричал сквозь шум Кесар. Мне казалось, что наш корабль разваливается на части. Скрип, скрежет и шипение раздавались со всех сторон. На бесконечно пищащей системе я уже не обращала внимания. Закусила губу и вцепилась в кресло, чтобы не отвлекать своей паникой Кесара. Наша жизнь сейчас в его руках, и, кажется, у него получается. Мы миновали верхние слои атмосферы, и скорость понемногу стала снижаться. Отличные новости. Мы на планете Хадка. Она слабо заселена, но воздух здесь пригоден для дыхания. Всё будет хорошо. Сколько раз за сегодняшний день он сказал мне эту фразу? Надеюсь, сейчас действительно так и будет, мысленно взмолилась. Вселенной. Но видать, в её царстве я была персона нон грата. Мою молитву даже не дослушали, а корабль снова с силой тряхнуло. Под злую ругонь Кесара мы увеличили скорость. Тормозные сдохли, падаем. Хорошо немного осталось. Готовься. Посадка будет очень жёсткой. Выпучив глаза от страха, я смотрела на то, как к нам быстро приближается земля. Высокие пики гор, заросшие пышной зеленью, словно только и ждали нас в свои объятия. Эй, вселенная, ты серьёзно? Неужели нельзя было нам под падение хотя бы ровное поле выделить? Обязательно делать это в горах. В голове послышался чей-то издевательский смешок, и нас так швырнуло, что от притянутых ремней в груди всё заболело. Стараясь сделать вдох, я не следила за очередной вершиной, которую мы слегка задели, и от последовавшей тряски прикусила язык. Слёзы выступили на глаза, но я даже не почувствовала, как они покатились по щекам. Кисар изо всех сил пытался маневрировать среди острых пиков скал, высматривая хоть одну ровную площадку. "Держись", не зная в какой раз, крикнул он. В следующий миг наш шаттл бухнулся на крошечную площадку и продолжил скользить по ней, снося на своём пути невысокую растительность и ползущие лианы, закрывающие нам обзор. Только бы впереди не было обрыва. Когда шаттл остановился, я не поверила своему счастью. Неужели живы? И даже ничего не сломано. Это же чудо какое-то. Хотела уже вскочить с кресла, как меня остановил властный приказ Кира. Не двигайся. Замерла, боясь пошевелиться. Ну что ещё? Мы весим на добрывом, сообщил он мне, напряжённо к чему-то прислушиваясь. Обречённо прикрыла глаза. Да неужели? Какой сюрприз! Так и хотелось ответить пару ласковых этой паганке вселенной, но прикусила язык. Всё же мы пока ещё в него не упали. Не стоит её злить. Что делать? почему-то шёпотом спросила я. Кесар очень осторожно отстегнулся и достал из-под панели небольшой бластер и плоский пакетик, медленно протянул их мне. Заряд полный. Умеешь обращаться? Немного, прошептала я. Кесар одобрительно кивнул и сказал: "А здесь лекарство. Убери". Так же медленно, стараясь не производить лишних движений, я взяла пакетик и убрала в декольте. С бластером в руке замерла, ожидая других команд. Дверь с твоей стороны. Очень медленно вставай и двигайся к ней. Я открою её, и когда скажу, быстро выпрыгивай. Ясно? А ты? У меня всё тело свело от напряжения. А если я что-то сделаю не так, и он упадёт? Кисар тепло мне улыбнулся и снова сказал то, во что я уже не могла верить. Всё будет хорошо. Я следом сердце обливалось кровью от мысли, что мне нужно оставить Кисара здесь, но ослушаться его я не могла. Двигаясь словно во сне, я отстегнула ремни и медленно встала. Шатал издал протестующий скрип и слегка наклонился. Замерла, боясь сделать очередной шаг. Голые ноги холодил железный пол, но найти сейчас туфли, валявшиеся внизу в вещах, было невозможно. Подоборительный Под кивок Кисара, я медленно двинулась в сторону ещё закрытой двери, и только видя, что я оказалась совсем рядом, Кисар открыл её. Она соскрежетом ушла в бок и шатло наклонился ещё больше. Снаружи раздался звук падающих камней. "Давай!" донёсся позади крик Кисара, и я выскочила из шатла. В басыи стопни впились острые камни, но я не чувствовала боли. Смотря через открытый шлюз на Кесара, он даже не успел встать, как шатл резко наклонился и с оглушающим грохотом рухнул вниз. Перед глазами стоял прощальный взгляд Кесара, который словно колённым железом отпечатался у меня в памяти. Мне хотелось закричать и броситься за ним, вытащить его из пропасти, спасти, но я не могла двинуться с места, словно окаменела. Молча стояла и слушала всё удаляющийся звук падения, который эхом разносился по окружающим меня горам.